— Ты права. Анна с уважением посмотрела на столь необычную знахарку. — Может, тогда догадаешься, зачем я к тебе пришла? — Мне и догадываться не надо. — Знаю от Гаврилы, что душегуба Варенькиного ищите, поэтому и согласилась встретиться. Дрогнувшим голосом произнесла Анна и смахнула накатившуюся слезу. — Что можешь мне рассказать? У тебя есть подозрения? Та с горечью покачала головой и заявила с неожиданной злостью. Если бы знала, сама бы расправилась. Или людей бы наняла. Нет такого права живых людей на тот свет отправлять. Варвара кого-то боялась? Никого моя сестра не боялась. Хотя старожилась частенько, говаривала, мол, завистников у нее в поместье много, но всегда успокаивала меня что тертый калач не так-то легко слопать. — А что тебе про Велесову ночь известно? — Велесову ночь? — Это вам Степанида рассказала, что мою сестру в Нафь утащили. Да только смерть Варвары... Голос Марфы дрогнул, и она с трудом сглотнула. Человеческих рук дело. Кому, как ни мне знать. Бусыгина отвечала спокойно, как на духу глаз не прятала и слова не подыскивала у анны возникло ощущение что ворожье она может доверять поэтому вокруг она до около ходить не стала и спросила в лоб варвару отравили марфа только головой кивнула и горестно вздохнула кто тебе варваре на тело показал артемий он самый лыкова приказала меня на двор не пускать а он меня тихонько провел А яд тебе известен? — Не знаю, как по-вашему. А у нас ее адамовым корнем кличут. Только он у нас не растет, мне его с юга купцы привозили. От подагры лучше его нет. — Кто-то из Лыковского поместья случайно его у тебя не спрашивал? — Не очень-то, надеюсь, поинтересовалась Анна. — Нет, — просто ответила Бусыгина. «А что у тебя Василий Лыков делал?» Ответа на загадку искал. «Какую такую загадку?» Втемяшил себе в голову, что мне секрет красного железа сорока ступеней известен. Вот и приходил, выспрашивал. «Булата?» «Его самого. Да только ничего мне про ту сталь неведомо. В травах я разбираюсь. А вот про Булат ни красный, ни синий толком ничего не знаю». Сказала в оружейной слободе ответ на вопрос искать. — Тогда почему он решил, что знаешь? Марфа отвела глаза. — Говори, — приказала Анна. Варвара ему рассказала, что мне любой секрет известен. Вот он и вяжется. Поэтому и Прасковья Игнатьевна мне приказала на пороге не показываться. Мол, все мы Васю с прямого пути сбиваем. А что его сбивать? Во дворце ему делать нечего, скука и маята, его к делу бы пристроить и оружейных дел мастером. Я одного из них, Никанора Щелканова, от ожога лечила. Так он мне своим булатом синей московской выковки хвастался, мол, хоть и долго искал, а секрет нашел. Ему сам воевода Дорогомилов заказ на сабли дал, потому как износа его сабелькам нет. То есть Лыкова вам отказала в приюте из-за Васи, а вовсе не из-за отравления калашника? Да никого я не травила. Богдана Еремина я лечила, правда, от камней, только чудится мне, что у молодой вдовушки Рыльцев Пушкову. Даже месяц после смерти мужа не подождала, а решила с помощником Ереминским обвенчаться. Сыновья Богдана от старой жены Так от меня и отстали. Даже младшенький извиняться приходил, мол, не держи зла. Сейчас ищут, как вдовицу отцовскую к стенке припереть. То есть неправда это все про калашника? Вмешалась в рассказ осмелевшая Василиса. А то все бабы на базаре только об этом и говорили. Но сейчас о другом будут говорить. Москва всегда слухами полнилась, покачала головой колдунья. Если хотите знать, то никакой черной книги у меня нет. Травом меня маменька научила. Варю тоже многому. Потом уж выбрала, кому из нас знахаркой стать, а кому в миру работать. Правда, сначала моего согласия спросила. На такое дело только вольной волей пойти можно. Заставить никого нельзя. А правда, что чернокнижник, силу свою перед смертью не передавший? — Каждую ночь в дома своих близких приходит, в окна стучит, шарится везде, а когда и весь домашний скот истребляет, — продолжила расспрашивать колдунью Карлица. — Дурость эта людская, вот что. Меньше сказки слушай, лучше спать будешь. Одними глазами усмехнулась Марфа. — А то только страх тебя по жизни и вести будет. — Страх многих ведет, — задумчиво произнесла Анна. Все мы в потемках блуждаем и за малейший лучик цепляемся. Был ли он светом или тьмой? — Правда твоя, боярыня, — ведунья замолчала. — Ты Мельникова знала? — Ивана-то? — Знала. Как не знать? — усмехнулась Марфа. — Он мог Адама в корень найти? — Мог. — Ты думаешь, он повинен в смерти Варвары? — Этого сказать не могу, — спокойно ответила Бусыгина. — Как же так? Может, в гадании тебе правда откроется? — встряла Василиса. — Никакое гадание тут не поможет. В чужую голову проникнуть никакое узорочание не поможет. Тут другим искусством владеть надо. А его не знаю. — Жалко. А то как хорошо посмотрел в зеркало. Заклинание сказал и убийцу увидел разочарованно протянула карлица и со сгучим интересом в глазах добавила, «А могу ли я еще тебя о чем-то спросить?» «Спрашивай», — разрешила колдунья. «Правда ли, что секрет вечной молодости знаешь? Говорят люди, что износу тебе никакого нету. А ты как думаешь?» Василиса пожала плечами. «Люди зря говорить не будут». «Люди твои говорят много и зря». — И не тебе об этом не знать, — почти резко ответила Марфа, и застарелые обиды прозвучали в ее голосе. — Тогда почему, когда знахарка вроде тебя совсем старая становится, на смену ей молодая, веселая появляется? — Ничего в этом колдовского нет. Это все людские побасинки. Никакой вечной молодости нет. Просто когда момент придет мне уходить, на смену мне придет моя дочка.